Машин садик находится практически в двух шагах от дома, но Маруся всегда требует добираться длинной дорогой, через овраг. Там лужи глубже, если на велосипеде самое то. Погода хорошая, вокруг птички чирикают. В одном кустике даже вроде как соловей поселился, заливается. Маня впереди на велосипеде, я позади, с сумочкой и хорошим настроением. Вдруг обгоняет нас мужчина в спортивном костюме и с собачкой. По поводу собачек у меня пунктик. И не на ровном месте он нарисовался, между прочим. Это я про пунктик, не про мужчину. Было время, когда я гуляла с коляской и каждый день собирала колесами плоды деятельности питомцев не очень предусмотрительных хозяев. Точнее, тех, кто гуляет без поводка и без совочка. А потом эти ароматные плоды прибывали домой вместе с колесами, коляской, ну и ребенком, конечно. Вот тогда я и начала борьбу за порядок. Для начала нашла правила благоустройства города. Я же, в конце концов, аудитор. Оказалось, что есть отдельная и очень даже немаленькая статья, посвященная правилам выгула собак. А вообще писалась про всех домашних животных и птиц. Вдруг кто-то решит завести крокодила, а правил-то и нет, начнет выгуливать его без поводка и намордника. Даже прониклась уважением к властям города. И сколько всего я там нашла интересного. Например, животное, находящееся в общественном месте без сопровождающего лица, считается безнадзорным, и его немедленно отлавливает специальная организация. Собаку, не лицо. Собак нужно выгуливать на поводке, в наморднике, с совочком, мешком и жетоном. Что за жетоны такие, я не совсем поняла, но запомнила. Все тщательно изучив, я научилась некоторые особо интересные моменты четко цитировать, чем сбивала с толку нерадивых хозяев, нарушающих порядок. Они моментально находили поводки, утаскивали собачек от меня подальше, Лишь бы поскорее избавиться от необходимости выслушивать эту занудную тетку, да еще угрожающую штрафами. Ну его, от греха подальше. А может их пугала направленная на них видеокамера моего телефона? Ну так вот, обгоняет нас мужчина с собачкой. Я, естественно, сразу оценила данных субъектов на предмет выполнения правил благоустройства города. Нарушений не обнаружила. Поводок есть, собака не крупная. Можно и без намордника. Ну что ж, думаю, пусть живут. И только я так подумала, собачка присела на дорожку перед самым моим носом и недвусмысленно так напряглась. Ага, вот вы и попались. Сейчас узнаете, что там написано в пункте номер восемь правил благоустройства города. Только я настроила камеру, как товарищ достал из кармана совочек с мешочком и все убрал. Но я была убеждена, что если бы нас тут не было, все произошло бы совсем не так, и поэтому выдала. — Простите, а вы жетон с собой носите? — Какой еще жетон? — повернулся ко мне мужчина. — Кстати, вполне такой симпатичный, подтянутый. И чего я к нему привязалась? Шли бы себе в садик. — Как какой? На собачку. Согласно правил благоустройства города, все хозяева должны выгуливать собак, имея при себе жетон, иначе штраф. Мой собеседник мило мне улыбнулся и, оттягивая своего пекинеса, который, кстати, уже занес было лапу около колеса машинного велосипеда, виновато сообщил. Честно говоря, это не моя собака, мне друзья ее передали, пока сами в отпуске на море. А про жетон я обязательно спрошу. Надо же, я и не знал про такие правила. С этими словами он побежал, взорвущейся вперед псинкой. А мое веселое настроение куда-то улетучилось. Ну что за мямля? Спрошу, не моя, даже не интересно.